6 Еще медленнее, чем прежде, она шла вверх по Элк-стрит, улице прачечных и отделений химчистки, маленьких магазинчиков, цветочных, фруктовых, с лотками прямо на тротуаре, канцелярских. Она так устала, что уже не знала, сколько еще продержится на ногах, не говоря уж о том, чтобы идти дальше. Подойдя к Дархам-авеню, она воспряла духом, но ненадолго. Что говорил мистер Слоуик? «Направо или налево ей надо повернуть под архом?» Она не могла вспомнить. Она повернула направо и увидела, что номера домов увеличиваются от четырехсотых и дальше. «Так я и знала», — пробормотала она и повернула назад. 10 минут спустя она очутилась перед большим белым зданием в три этажа, которое действительно сильно нуждалось в покраске, с большой аккуратной лужайкой перед ним. Шторы были опущены. На веранде стояли плетеные кресла, почти дюжина, но ни одно в данный момент не было занято. Никакой вывески с названием «Дочери и сестры», но номер на столбе слева от ступенек, ведущих к веранде, был 251. Она медленно двинулась по дорожке, а потом по ступенькам, повесив сумку на плечо. «Они выгонят тебя вон», — шепнул голосок. «Они выгонят тебя вон, и тогда ты сможешь отправиться обратно на автовокзал». Тебе нужно добраться туда быстрее, чтобы занять хорошее местечко на полу». Дверной звонок был заклеен полосками изоляционной ленты, а замочная скважина запаяна. Слева от двери виднелась прорезь для электронной карточки, выглядевшая совсем новой, а рядом с ней была коробка домофона. Под коробкой висела небольшая табличка с надписью «Нажмите и говорите». Рози нажала. За время своего утреннего блуждания она отрепетировала несколько фраз, которые могла произнести, несколько способов представиться. Но теперь, когда она, наконец, оказалась здесь, даже самые простые из придуманных ею фраз вылетели из головы. Ее мозг был совершенно пуст. Она просто отпустила кнопку и стала ждать. Шли секунды, каждая казалась вечностью. Она снова потянулась к кнопке, когда из динамика раздался женский голос. Он звучал как жесть и был начисто лишён всяких эмоций. «Могу я вам помочь?» Как не напугал ее усатый мужчина возле бара пропустить глоток, и как не ошеломили грубость у толстуха и беременная женщина, никому из них не удалось заставить ее расплакаться. Теперь же при звуках этого голоса у нее из глаз брызнули слезы, и она никак не могла сдержать их. «Я надеюсь, кто-нибудь сможет» сказала Рози, утирая щеки рукой. «Простите меня, но я в городе совсем одна, никого не знаю, и мне нужно где-то остановиться. Если у вас нет места, я пойму, но можно мне хотя бы войти, немного передохнуть и, быть может, выпить стакан воды». Переговорник молчал. Рози снова потянулась к кнопке, когда жестяной голос спросил, кто ее сюда послал. Служащий в будке помощь проезжим на автовокзале. Дэвид Слоуик. Она подумала, покачала головой. Нет, не так. Питер. Его звали не Дэвид, а Питер. Он дал вам свою визитную карточку? Осведомился жестяной голос. Да. Пожалуйста, найдите ее. Она раскрыла сумочку и начала рыться в ней. Когда у нее снова потекли слезы и в глазах стало двоиться, она наткнулась на карточку. Та лежала под пачкой салфеток. «Она у меня», — сказала Рози. «Хотите, я суну ее в прорезь для почты?» «Нет», — произнес голос. «У вас над головой находится камера». Удивленная, она взглянула наверх. Действительно, над дверью была укреплена камера, смотрящая на нее своим круглым черным глазом. «Поднесите ее к камере, пожалуйста. Не лицевой стороной, а обратной». Сделав так, она вспомнила, как Слоуик расписывался на визитке, стараясь, чтобы буквы подписи были как можно крупнее. Теперь она поняла, почему. «Ладно», — отозвался голос. «Сейчас я впущу вас». «Спасибо», — сказала Розе. Она стала вытирать щеки салфеткой, но это было бесполезно. Она плакала еще сильнее, чем прежде, и, казалось, ничто не сможет заставить ее успокоиться.